Глава 1. Середина сентября 1253 года. Встающая за стенами шатра Солнца подкрасила толстый войлок желто-розовым светом, но прозрачный полумрак еще не сдается и держит оборону. Повернув голову, всматриваю спокойно спящее лицо, лежащее рядом эргиль. Её голова покоится на моём плече, короткие волосы растрёпаны, а чуть спущенное одеяло открывает её обнажённые плечи. Я смотрю на эти безмятежно закрытые глаза, и тоскливая грусть сжимает моё сердце. Недавние воспоминания всплывают в памяти, а тяжёлые мысли непрошенно лезут в голову. Торослан сдержал обещание, и после возвращения из кочевий Бурундая организовал мне прием у старшей жены Батыя Баракчин-Хатун. Она оказалась ещё совсем молодой женщиной, не старше тридцати, но, несмотря на возраст и красоту, довольно рассудительной и по здешним меркам даже образованной. Всё шло по уже накатанной колее. Колено, преклонённая поза, торжественная речь, вручение подарков и, наконец, неофициальная часть, ради которой я, собственно, всё и затеял. Выпив по пиале уже остачертевшего мне кумыса, Баракчин мило улыбнулась и произнесла. «Я знаю, ты много путешествуешь по миру, бывал во множестве разных стран. Расскажи мне какую-нибудь историю, разве и мою скуку?» Ее наигранная непосредственность играла мне на руку, ведь в предложенной манере я имел возможность донести до нее то, что не мог сказать в открытую. Попросив у хозяйки разрешения, я начал говорить. Случилось так, что в одной очень далёкой стране умер наследник престола, и старшая жена, его отца, царица-мать Эдора, была избрана регентом при малолетнем правителе. Она хотела быть хорошим воспитателем царственному ребёнку, но, к сожалению, её изводили внутренние демоны и соблазны. Дело в том, что у неё был собственный сын, которого она мечтала увидеть на троне. И этим воспользовался её деверь Суакар. Он подговорил её отравить малолетнего царя, обещав, что поможет утвердить на троне её сына. Она поверила и совершила страшное преступление, но судьба посмеялась над ней. Царь умер, но трон не достался её сыну. Его захватил тот, кто подтолкнул её к чудовищному проступку. А когда она попыталась бороться, Суакар обвинил её в измене и приказал казнить бедную женщину. Сделав упор на словах «бедная женщина», я показал, на чьей стороне в этом конфликте моё сочувствие. А она уж сама должна была догадаться, о каком из возможных сценариев будущего идёт речь. Но если уж не догадалась сразу, то со временем поймёт, я в этом уверен. Баракчин Хатун слушала меня очень внимательно, потому как мы оба понимали, что я рассказываю ей эту историю не просто так. В конце она твёрдо вынесла суровый вердикт. Царица совершила страшное преступление, и судьба заслуженно наказала её. Правда, через минуту с лёгкой усмешкой добавила, что будь она на месте той царицы, то травила бы не только наследника, но и девеля. Эта реакция заставила меня усомниться в том, что в реальной истории именно она приложила руку к смерти у Лакчи. «Может, и не она», — согласился я со своими сомнениями. «Но она точно ничего не сделала, чтобы этому помешать». Во время этой спонтанно возникшей паузы я заметил, как Баракчин приложила пальцы к виску и помощилась. «Мигрень», — догадался я тогда, и даже сиронизировал про себя. «Самую влиятельную женщину в этой части мира мучают такие же головные боли, как и обыкновенную пастушку. Болезни смерти — вот самые непревзятые тётки в мире. Им всё равно, кто ты есть и чем владеешь». В тот момент, чисто интуитивно, я предложил ей помощь, и моё предложение было благосклонно принято. На следующий день я привёл к ней Иргиль, ведь в несколько секунд сняла у Ханши начавшийся спазм. После этого случая Иргиль была у Баракчин-Хатун ещё несколько раз, а вчера позвали к ней уже меня. Царица не стала ходить вокруг да около. Я сказала прямо, что просила Иргиль остаться с ней в золотом сарае. Предлагала ей роскошный дом и немалые деньги, но та отказалась, сказав, что не принадлежит себе. Баракчин поняла это по-своему, теперь вот просила меня оставить ей Иргиль, пообещав, что не забудет этой услуги. Скажу честно, ситуация, в которую я попал, была не из простых. Во-первых, просто отказать Ханше — дело уже опасное. Во-вторых, Иргиль — не моя собственность, и я не могу ей приказывать, но и признаться об этом было уже невозможно. Ведь очевидно, что Баракчин-Хатун решила, будто Иргиль — моя рабыня, и всё дело лишь в моём желании. В этом случае любое моё оправдание рассматривалось бы только как неумелая попытка отказать ей, что непременно расценилось бы как оскорбление. И, в-третьих, я не мог с полной уверенностью разобраться в своих собственных чувствах. Иргиль — моя женщина, и однозначно я не хочу её никому отдавать. А, с другой стороны получить возможность влиять на Баракчин-Хатун, а значит, и на политику всей Орды. Да об этом можно было только мечтать. Вчера я не дал никакого ответа и пообещал подумать, сказав, что Иргиль очень привязана ко мне, и прежде я должен поговорить с ней. И вот я лежу, смотрю на любимое лицо и не знаю, что делать. «Поистине дьявол кроется в наших желаниях». Взметнулись вверх длиннющие ресницы, и темно-зеленые глаза, встретив мой взгляд, залучились в ответ. Еще мгновение, и в них засветилась озабоченная тревога. «Что с тобой? Ты как-то странно на меня смотришь». «Господи, ну вот что ей сейчас ответить?» Засвербило у меня в голове, потому как жутко не хочется ворать, но и портить такое волшебное утро тоже нет сил. Ильгиль чуть приподняла голову, и её глаза на миг стали практически чёрными. «Ты хочешь, чтобы я осталась в Орде?» Её голос звучит ровно, без всякой претензии, и от этого становится ещё хуже. В глубине души я уже понимаю, что тяжёлого разговора не избежать, и обречённо вздыхаю. Всё-таки есть плюсы в том, что твоя женщина — ведьма. Во всяком случае, у тебя не возникает соблазна солгать ей. Не отводя глаз, говорю с горечью, но абсолютно искренне. Мне хотелось бы сказать «нет», но я не могу. Иметь своего человека настолько близко к самой верхушке ордынской власти — это дьявольское искушение, противостоять которому я не в состоянии. От переизбытка эмоций приподнимаюсь и нависаю над Иргиль. Я не хочу тебя отпускать. Но мне до смерти нужен здесь кто-то, кому я могу полностью доверять. Случай с царицей — это просто подарок судьбы, мы не можем им не воспользоваться. В ответ уголки её точёных, тёмно-вишнёвых губ растягиваются в ироничной насмешке. А ты уверен, что можешь доверять мне? Я понимаю, что это просто ответная реакция. Я сделал ей больно, и она хочет ответить мне тем же. Понимаю, но всё равно в первый момент теряюсь. Это тот вопрос, который я не желаю себе задавать. Мир, в котором я оказался, учит меня никому не доверять, всегда быть готовым к предательству и не подпускать людей слишком близко к себе. Я с этим смирился и принимаю как должное. Но в каждом правиле есть исключение. Я готов умереть за эту женщину, а значит, и верить ей должен безгранично. Это не догма, это внутреннее чувство, тот стержень, на котором всё держится. «Убери его!» И я знаю, что-то навсегда сломается в моей душе. Поэтому я говорю, может, даже с излишним металлом в голосе. Не шути так. Я верю тебе как себе, и можешь быть уверена, чтобы не случилось, ничто не пошатнёт эту веру. Зелёные глаза вновь наполнились чернотой, и Иргиль вдруг улыбнулась. Её пальцы коснулись моей щеки. «Не переживай, я останусь, раз это так тебе надо». Её голос вновь наполнился иронией. «Царица ведь тоже человек, и ей тоже нужна помощь». Улыбаясь в ответ, я восторженно целую Иргиль в губы. Сейчас я ей очень благодарен. Её спокойствие и понимание заряжают меня уверенностью, что всё будет хорошо. «Ты пойми», — начинаю быстро объяснять ей, «это не навсегда. Нужно продержаться здесь всего три года, пока пройдёт смена власти». Если всё получится, и мне удастся посадить на трон того, кого я хочу, то очень многое изменится в нашем мире. Союз городов наберёт такую силу, что не Орда уже будет править нами, а мы ей. И тогда я заберу тебя отсюда». На мои слова Эргили вновь посерьезнела, и её палец прикоснулся к моим губам. «Не обещай девушке того, в чём сам не уверен. Ничто не вечно в нашем мире. Не останусь здесь». И сделаю то, что ты хочешь. А там уж как будет. Не стоит нам загадывать на будущее. Великие боги любят посмеяться над желаниями смертных. В моём шатре, кроме исполнительного руководства Восточно-Русской торговой компании, сидят ещё оба полковника и куранбаса. Уже конец сентября, и всех волнует один и тот же вопрос. Когда мы тронемся в обратный путь? Все понимают, и если не начать движение сейчас, то мы можем не успеть вернуться домой до ледостава. Замёрзнуть посреди реки и переждать зиму неизвестно где и не пойми в каких условиях — дело опасное и непредсказуемое. Значит, придётся торчать здесь. В ордя, аж до следующей весны. Сидя по-татарски, поджав под себя ноги, пикун недовольно брыжит. «Кто мне, наконец, скажет, доколе нам ещё тут торчать? Так ведь дождёмся, что Волга льдом встанет!» Его раздражение понятно. Товар уже давно весь распродан. Можно закупаться, доехать обратно, но нет. Без разрешения хана, как говорится, тут и птички не поют, и кузнечики не прыгают. Ханская канцелярия упорно молчит на мои запросы и не даёт добро на отплытие. Все остальные понимают это правильно. Тут злись, не злись, на да ничего не поделаешь, лбом стену не прошибёшь. Поэтому сидят молча и ждут, когда я скажу, зачем всех собрал. Якун же так устроен, что ему всегда не имётся. Ему в каждой неудаче обязательно надо найти виноватого, причём себя таковым он никогда не считает. Делаю вид, что не слышу его брюзжания и обращаюсь к боярину Малому и не сгинчу. Я тут проспрашивал народ, и получается, что сейчас, когда степняки возвращаются из летних кочевий в столицу, цена на выделанную кожу и шерсть самая низкая. Это продлится недолго. Ещё максимум недели и цена вновь подрастёт. Внимательно слежу за реакцией обоих и добавляю. Думаю, пришла пора покупать. «Погодь!» с недоумением поднял брови Горята. «Закупимся, охранить хранить где? Не дай бог застрянем тут на зиму, так пропадет же добро». «Действительно, Фрезин!» поддержал его малой. «Не торопишься? Может, погодить еще? Черт с ней с этой прибылью! Все равно всех денег не заработаешь!» Я отрицательно качаю головой. «Не пропадет, не бойтесь!» Начинайте закупать уже сейчас и берите малыми партиями. Желательно через подставные их, чтобы местные не пронюхали. А то, как только слух пройдёт, что русские берут много, цена сразу подскочит до небес». «Всё равно узнают», — махнул рукой Горята. «Тут шило в мешке не утаишь». Мне его настроение не нравится, поэтому отрезаю довольно жёстко. «Ты бы, дружище, вместо того, чтобы рукой махать, лучше бы подумал...» Что в такой ситуации можно сделать? А что тут сделаешь? Пожал плечами младший низдельнич. Кто бы и сколько не покупал, вести-то куда будут? К нам. Тут и дурак догадается, а уж местные скволыги и подавно. Он, конечно, прав. Тут я не додумал, но так запросто уступать мне не хочется. Напрягая извилины, в голове хаотично замелькали самые разные мысли. «Ты же из 21 века. Ну-ка, соберись и утри нос на вгородцу». Мысленно перебираю варианты. «Антиреклама». Нет, слишком хлопотно, да и неэффективно. «Развозить по разным местам». Тоже нет, если жёстко не охранять, то разворуют на раз, тогда можно вообще всё потерять. Горята выжидательно смотрит на меня, и на его губах держится ироничная усмешка, мол, Кого ты торговать учишь? Эта нескрываемая насмешка будет во мне спортивный азарт. Я уже завожусь не на шутку. Ну давай же, придумай что-нибудь. Подстёгиваю свои умственные способности. Как сделать так, чтобы цена от увеличения спроса не выросла? Тут мне на ум приходит голос директора из телевизионных деловых новостей. В связи с ожиданиями брокеров увеличения добычи, цена на нефть продолжает снижаться. Вот оно. Чуть ли не потираю руки от радости, что справился с трудной задачей. Ожидание новых поступлений повлечет желание побыстрее избавиться от старого товара. На моих губах появляется довольная улыбка, и я нахожу взглядом половца. «Вот что, Куранбаса!» Ты завтра поутру садись на коня и погоняй-ка его хорошенько по степи, чтобы вы оба запылились как следует. А потом въезжай в город с восточной стороны и прямиком к главному караван-цараю. Там оплати наперёд аванс за места для очень большого каравана, который должен подойти не сегодня, а завтра». Куранбаса согласно кивает, а все остальные навострели уши, но пока ещё не понимают, в чём суть. Я же не тороплюсь и продолжаю обстоятельно объяснять половцу детали. Как рассчитаешься с караван Ханжи, садись где-нибудь в доступном месте и жди. Закажи себе кумыса, я уверен, много времени не пройдёт, как тебе кто-нибудь подсядет, и поинтересуется, откуда караван, какой товар он везёт и прочее. Ты сразу всё не вываливай, а намекни, мол, прежде чем разговор говорить, хорошо было бы и угостить как следует. К примеру, Покажи пустую пиалу или ещё что. Не мне тебя учить восточным хитростям. Как принесут кумы и угощения, сделай вид, что тебя развезло с устатку. И как бы случайно проговоришь, что в основном шерсть и кожа из мавера На губах куранбасы появилась понимающая улыбка, но я всё-таки добавляю. «Не повторяйся. Скажи это только один раз. И то, как бы невзначай, с пиану вырвалось». Теперь уже и боярин малой усмехается в усы, а горято качает головой. Ох, и ушла ты, Фрезина! Неужто в твоем Риме все такие? Я усмехаюсь в ответ. Не помню. Давно это было? На это смеются уже и полковники, а Ванька аж зашелся весь. Консул, позволи с господином Куранбас и поеду, а? Я тебе поеду, тут же смеясь, отрезаю я. Ты себя в зеркало видел? С твоей славянской мордой только купца из харизмы изображать». Не обижаясь, Соболь довольно хохочет, улыбается и Хансен, и остальные. Все, кроме Якуна. Тот раздражённо поджал губы. «Чему вы все радуетесь, не пойму? Ну, закопитесь вы, но сэкономите грош. А потом всё сгниёт за зиму, и потеряем сто раз больше. Не верю я, что Хан нас отсюда выпустит». Теперь все шесть пар глаз вновь уставились на меня. Эмоции боярина требовали спокойного и разумного ответа. У меня нет стопроцентной уверенности, но сегодня утром я отвёл Иргиль во дворец к Баракчин-Хатун. Царица встретила её сама, обняла, как родную, и повела в покое. Мне лишь кивнуло, мол, я ничего не забываю и правильные поступки ценить умею. Иргиль лишь сжала мою ладонь на прощание и ушла без слов. Всё, что можно сказать словами, мы уже сказали друг другу вчера. И то, что было на сердце, и то, что в голове. Я полностью посвятил Эргиль свои планы, рассказал о будущем династическом кризисе в Орде, о том, кого я вижу на троне, ещё о намечающемся большом походе на Запад и о роли Бурундая. Молча выслушав меня, она спросила только одно. «Чего ты ждёшь от меня?» В тот момент мне многое хотелось ей сказать. Но, боясь расчувствоваться, я не позволил себе эмоции и ответил излишне жёстко. «На сегодня мне нужно разрешение покинуть золотой сарай, а на будущее...» Задумавшись, я сформулировал задачу максимально кратко. «Не позволим отравить улакчи и постарайся внушить ценность союза со мной. Опираясь на меня, баракчин-хатун сможет не только удержать трон, но и сохранить свою жизнь. А Бурандэй превзойти славу, и богатура и дойти до последнего моря. Я не сомневаюсь, что Иргиль справится со своей задачей, а прощальный кивок Ханши подтвердил, что та помнит о своём обещании. Всё это рассказывать я не собираюсь, это моё дело и моя тайна. Людям достаточно моей уверенности и моего слова, поэтому, встретив взгляд Якуна, говорю твёрдо и без капли сомнений. «Недавно ты спрашивал, кто тебе скажет, доколе мы будем здесь торчать. Так я тебе отвечу, я скажу. Когда собираться, когда грузиться на корабли и когда отплывать. Потому как я здесь за всё несу ответственность и решаю, когда и что делать». Чуть усмехнувшись и снизив градус накала, добавляю. «Ежели я говорю, что скоро отправимся домой, то значит так оно и будет, не сомневайся».